Глава 77. Приведенные для аргументы, а также ссылки на прецедент убедили судью в том, что она и так уже знала. Подсудимый не может требовать нового судебного разбирательства лишь на основании собственного безобразного поведения. В противном случае любой подсудимый, почувствовав неминуемый обвинительный приговор, мог бы сделать какой-нибудь неподобающий поступок и добиться нового судебного процесса. Хилл закончил свои показания, подробно расписав, как Весли показал ему перстень и прядь волос Джордан. Весли попытался было допросить его, но он теперь был в кандалах и цепях. И от былой собранности... Не осталось и следа. Всем присутствующим было очевидно, что присяжные его больше не слушают. После того, как Хила отпустили, Агби повернулась к Уэсли и спросила. «Мистер Пол, у вас есть свидетели?» «Пожалуй, нет», — презрительно ответил тот. «Похоже, именно это теперь именуется в нашей стране правосудием. Не так ли, ваша честь?» Какой-то проходимец заявляется сюда, врет с три короба, обвинение ему подыгрывает, а невиновному приходится страдать. Уверяю вас, судья Агбе, это еще не конец. И мою судьбу будете решать не вы эти присяжные, а апелляционный суд 9 девятого округа. Так и запишем. Итак, если свидетелей больше не будет, мне хотелось бы сделать перерыв перед заключительными выступлениями. Время, которое требуется присяжным для принятия решения, бывает самым разным. На памяти Ярдли один раз присяжные совещались 11 суток, а в другой для вынесения вердикта им понадобилось меньше пяти минут. После того, как обе стороны выступили с заключительными заявлениями, присяжные удалились в комнату совещаний. Джессика внимательно наблюдала за их лицами. Одна из женщин оглянулась на весле И на лице у неё было написано «Нескрываемое отвращение». Подсудимый также заметил это и крикнул ей вслед. «Какого чёрта ты на меня пялишься?» Когда присяжные ушли, Ярдли подошла к Уэсли, за спиной у которого стоял пристав. «Это была отвратительная работа. Присяжные тебя люто ненавидят. Никчёмные поганки. Но это дело ещё не закончено». «Мы будем годами сражаться в апелляционных судах. И если на то будет хоть малейшая надежда, я дойду до Верховного суда». Ярдли закинул ремешок портфеля на плечо. «С нетерпением жду этого». Болдуин ждал её в коридоре. Руки он засунул в карманы. Узел галстука лениво болтался где-то на шее. Вид у него был усталый. «Трудный выдался день?» — спросила Джессика. «Можно и так сказать». Мы нашли Паркера. Кстати, это не настоящая его фамилия. В прошлом он работал следователем в полиции Нью-Йорка. Оттрубил 8 лет в тюрьме Синг-Синг за покушение на убийство и рэкет. Ходили слухи, что он, ещё работая в полиции, завалил двух-трёх человек по заказу мафии. Похоже, этот тип был из тех, кого приглашают выполнить самую грязную работу. Болден уставился себе на ноги. Он, ну, решил не сдаваться по-хорошему. Оглянулся на зал суда. А Весли совсем сорвался с катушек. Он понимает, что приговор будет обвинительным. Я также навестила его в тюрьме и упомянула про его родителей, после чего сказала Хиллу во время дачи показаний побольше смотреть ему в глаза. Весли много чего может контролировать в себе, но только не свой гнев. Она подняла на него взгляд. Как ты? Паркер выстрелил первым. Болдуин пожал плечами. Сам на всё в порядке. Генеральная инспекция отправила меня в оплачиваемый отпуск на то время, пока будет проводиться разбирательство относительно применения оружия, так что я сейчас свободен. Джессика взяла его под руку. В таком случае, я принимаю приглашение пообедать вместе.